Глава одиннадцатая сарнит британский лорд джон Бекингем, принял свою истинную форму. Обратившийся в девятиметрового богомола с человеческим торсом, покрытым хитином, он прыгал, отталкиваясь то от толстых стволов деревьев, которые, не выдерживая такого обращения, с треском ломались, то от земли. В правой клешне он сжимал тело его величества Бьорна Инглинга. Сжимал очень плотно, впившись зубчиками на клешне в беззащитную плоть. На землю по пути следования сорнита капала кровь короля. Я с Кумаровским и Яром не мог настичь эту тварь. Да, расстояние медленно, но верно сокращалось, однако не настолько быстро, как хотелось бы. Мерзкий сорнит выпускал ледяные искорки, заряженные рахной. Эта странная вязкая техника тормозила нас. Пусть со стороны казалось, что мы продирались через нее будто бы без усилий для себя, это было не так. Двигатели космодоспехов гудели, мы тратили наши энергии, но разогнаться больше ста километров в час не могли. И все же мы постепенно были все ближе и ближе к своей цели. Правда, я чуть оторвался от товарищей, вырвавшись вперед. Расстояние между мной и Сорнитом уменьшалось, в то время как между мной и двумя моими верными бойцами увеличивалось. Эх, так он быстрее до своих приспешников доберется, чем мы короля отобьем. «Хватит думать о последствиях!» Выкрикнул я в микрофон шлема. «Ярый, Валера! X2 После активации 200% мощности внутри космодоспеха мгновенно стало жарко. Я слышал, как неистово заревели двигатели, радуясь увеличенному сверх нормы впрыску тайги. Отключив микрофон, я позволил себе издать сдавленный стон. Чтобы наиболее эффективно использовать X2 из себя тоже необходимо выжимать энергии сверх нормы. Альтера привычно оставляла микроразрывы внутри моего тела. «Привычно?» Форк Медири, вот до чего перерождение в чедушного хлюпика привело. К такой гадости привык. Я усмехнулся при себя. К форку боль. Главное, что я заметно ускорился и почти настиг врага. «Давай когти!» Отдал я очередную голосовую команду своему космодоспеху и выпрямил пальцы на обеих руках. Перчатки тут же затвердели. Кулак теперь не сжать. Зато из кончиков пальцев на перчатках вышли крохотные лезвия. за секунду соединившийся в единое крупное лезвие. Мои руки стали похожи на мечи. Такие вот могучие монокогти моего основного доспеха, золотого льва. Сорнит прекрасно видел мое приближение. Скорость его передвижения начала падать, в отличие от моей. Между нами осталось всего 12 метров. Гад готовит что-то неприятное. Стоило мне об этом подумать, как лес в радиусе 25 метров от Бекингема покрылся льдом. Все заледенело Жухлая трава, деревья. Космолиса поспешила сообщить мне о резком снижении температуры окружающей среды. Но главное, повсюду начали материализоваться ледяные скорпионьи клешни. Холод, эти мерзкие конечности должны были остановить меня. «Бесполезно!» — прокричал я, разрубая клешни своими львиными когтями. «Как и ожидалось, ты неудержим, Александрит!» Не оборачиваясь, прогудел сорнит. «Даже то, что я взял короля в плен, тебя не останавливает». «Ты не убьешь его», — рявкнул я. «Между нами оставалось семь метров». «Верно. Он мой щит». «Был». «Но что ты теперь сделаешь?» Сорнит отвел к лишню в сторону, демонстрируя мне тело короля. Из бока нижнего богомольего туловища твари вырос ледяной кол, пронзивший живот Бьерну. А затем этот кол начал стремительно расти, поднимая короля все выше и выше. Он еще жив. Но не сможет защитить себя, когда начнет падать, — усмехнулся Сорнит. Проклятие! Бьерн уже поднял и на 70 метров над землей. Тем временем край ледяного копья откололся от бока Сорнита и, выпустив толстое основание, прирос к земле. «Через три секунды король полетит!» — крикнул Сорнит. «Не останавливайся, господин!» — раздался внутри шлемофона голос Ярова. «Поймаем!» — поддержал его Валерий Кумаровский. Ай да молодцы. Не только я выжил 200% возможностей из доспеха. И то, что я вынудил сорнита прибегнуть к другим техникам, лишь бы отделаться от меня, снизило мощность этих его ледяных искорок. Отлично. Ну что ж, наконец сразимся. До сорнита оставалось 10 сантиметров. Еще немного я смогу полоснуть когтем краева богомолей тушки. Но из этой туши почти в упор в меня полетело ледяное копье. Я без труда уклонился. Замахнулся правым лезвием и... Джон Бекингем поразил меня акробатическим приемом, умудрившись развернуться на 180 градусов, не избавляя скорости. Два моих львиных когтя врезались в его крепкие, скрещенные клешни. По инерции я сдвигал противника. Шесть нижних конечностей сорнита скользили по жухлой траве, пока он не врезался задницей в толстый ствол какого-то огромного дерева. «Вот ей догнал тебе сиритель», — прорычал я. «Тоже мне достижение!» — выдавил он и, поднатужившись, оттолкнул меня назад. Я отлетел на пару метров, но тут же рванул вперед. Юркнул чуть вправо, поднырнув под клешнями твари. Я чувствовал, как клинки распирают от избыточной мощи. Они были раскалены и подрагивали. Вдобавок я уплотнял альтеру вокруг них и пускал по ним молнии. а взревел сорнит, когда оба когтя моего золотого льва друг над другом впились ему в бочину, в крохотный зазор между крупными хитиновыми пластинами. С кончиков лезвий сорвались молнии. Уверен, если бы на мне сейчас не был надет шлем со всеми его фильтрами воздуха, в нос бы ударил резкий сладковатый запах рахны, из которой, по большей части, и состоит плоть местных сорнитов. Но сейчас мне нельзя увлекаться. Едва я об этом подумал. Начал вытаскивать клинки из раны врага. И очень вовремя, лед, появившийся внутри раны, пытался их задержать. Если бы я замешкался хоть бы на секунду, он сковал бы мои когти еще сильнее. А сбоку на меня уже летела тяжелая клешня. Враг ударил на наотмашь. Я не успел выйти из зоны поражения, поэтому встретил атаку блоком двух скрещенных рук. Сорнит вновь запустил меня в полет. Благодаря облаку Альтеры, я почувствовал стремительно приближающийся к моей спине сгусток энергии. Форховое дерьмо. Второй. Третий. грёбаные новые реалии, в которых сорниты не только гигантские прожорливые насекомые, но еще и высокоранговые одаренные. Развернувшись, я уклонился в воздухе от двух огромных ледяных кольев. Каждый из них... Могло бы оставить во мне дыру, в которую спокойно прошла бы мускулистая мужская рука. Жив в этих техниках было немерено. Джон Бекингем предпочел использовать сейчас мощные точечные техники, а не распылять силу на техники объемные. Слабая сторона такого подхода. Атаки легче избежать. Однако третьего копья я уклониться не успевал. Ледяное острие я принял на перекрестие клинков. Мощная техника, точно обезумевший поезд, даже не заметила перед собой преграды и потащила меня в обратную сторону. Спиной я приближался к клешням сорнита Казалось, что мощь ледяного копья безнадежно накрыла меня, и мне остается лишь направить все силы на то, чтобы оно не проткнуло мое тело, и ждать, пока в спину ударит клешня сорнита «Тяжело. Давят невероятно сильно». Так еще и все тело от переизбытка альтера ломит. Из меня будто во все стороны тянут жилы. К тому же совсем скоро случится откат от использования двухсотпроцентной мощности космодоспеха. а а Плевать! Эмоции захлестнули меня с головой. В таких ситуациях мозг отключается на мгновение, и мы способны сотворить что-то поистине невообразимое. Я и не знаю, как именно, под таким невероятным давлением точечной техники уровня Гуру, Мне удалось столь удачно извернуться. Я успел довернуть корпус на 90 градусов и уйти из пути ледяного копья. Оно пронеслось мимо меня, шаркнув мой живот и оставив пустую борозду там, где только что был энергетический доспех из золотых молний. а По лесу вновь пронесся полный боли рев сорнита, когда мощное ледяное копье, созданное Гуру, вонзилось в его грудь. Да, он не успел защититься от собственной техники. И пусть через миг Сорнит уже преобразовал ледяное копье в ледяной нагрудник, это не могло изменить того факта, что под ледяной броней у врага появилась очередная рана. «Ты, гадкий монстр!» — по слогам выплюнул раненый Сорнит. «Мерзкая машина для убийств! Зачем такие, как вы, вообще нужны вселенной?» «Эгей, полегче! Я аж опешил от такого заявления!» Может быть, для того, чтобы паразиты вроде тебя не жрали других разумных? Мы просто утоляем голод. А кто-то убивает других разумных из-за всяких глупых причин. Не называй чужие причины глупыми. В конечном итоге всеми живыми организмами движет лишь инстинкт выживания и продолжения рода. И исключительно по этой причине ты, тварь, хочешь моей смерти. И по этой же причине я убью тебя. Минутка пустой философии дала мне возможность отдышаться и выжать из себя еще немножечко сил. С кончика правого когтя сорвалась золотая сверкающая пушинка. Быстро и внешне легко она полетела к моему врагу. Он не решился сбивать ее клешней, возведя перед собой ледяной щит. Врезавшись в ледяную преграду, неполноценная версия подарка Перуна заискрилась и разорвалась. Молнии озарили всю округу, превращая день в золотую ночь. А я выжил максимум из космодоспеха. Мгновение, и обогнув ледяной щит, я вонзил оба когтя в давешние раны между хитиновыми пластинами. Сделать это было несколько сложнее, чем в прошлый раз. Сорнит покрыл себя полным ледяным доспехом. Однако глазомер Александрийцев сто крат лучше глазомера землян. Я знал, куда именно бить. Сконцентрировав Альтеру, я смог пронзить ледяную защиту, а за ней и плоть. И снова выпустил в тело врага золотые молнии, а затем резко дернул когти вверх, увеличивая размер раны сорнита. Отчаянно вереща, он попытался цапнуть меня клешней. Осознание, что я не успею, и он схватит меня, тяжелым молотом ударило по голове. форковое дерьмо! Враг силен!» Зазеваюсь и прости-прощай. Несмотря на то, что я нанес ему несколько ран, еще ничего не решено. Но я не планировал болтаться рядом с ним, ожидая печальной участи. Пусть я понял, что не успею, я все же попытался разорвать дистанцию. И случилось неожиданное. Пусть совсем немного, но он замедлился. и Этого совсем немного хватило для того, чтобы громадная клешня клацнула в воздух, а не меня. Не теряя времени даром, я рванул дальше. Хотелось нанести как можно больше повреждений врагу. На этот раз целью я выбрал его промежность. Пусть в этой форме сорниты не справляют нужду, хочется верить, однако свою внешность они создают по образу и подобию прошлых тел, а значит брюхо чуть менее защищено, чем остальные части тела. Правда, если метиться в центр брюха, сорниты бывают влажаться, ценой собственных повреждений могут придавить атаковавшего. Но если бить туда, где брюхо начинает перетекать в спину, «Свалить проще». Но, увы, не только космодесантники знают о слабых местах сорнитов. Жуки тоже о них прекрасно осведомлены. Джон Бекингем попытался преградить мне путь, подняв заднюю левую лапу. Он едва не насадил меня на нее, но я увернулся, а в следующий миг из лапы во все стороны устремились ледяные копья. Парочка копий чиркнула мой доспех, в ответ я чиркнул сорниту брюха. В итоге мы обменялись слабыми ударами, а я вылетел с другой стороны его тела. И в этот миг в мою голову пришло сразу три осознания. Во-первых, я понял, почему совсем недавно Сорнит неожиданно замедлился и не поймал меня. Он отвлекся на приближающегося космодесантника. Во-вторых, я понял, что доспех космодесантника неисправен. Фонари на его груди мигали в определенной последовательности, предупреждая союзников. Правда, предупреждали не о неисправности, а о ликвидации. Так что, в-третьих, Я осознал, что сейчас произойдет и что предстоит делать мне. Летящий к нам космодоспех двигался за счет активации отсека самоуничтожения. Он летел животом над землей и в один момент распахнул свой Зев. Из космодоспеха выпал Артем Николаев. Падая на траву, парень пошевелил рукой. Попытался выставить локоть, но не успел. Жив еще. Отлично. Не зря я рванул в ту сторону. Но сам Тёма явно уйти уже не в состоянии. Я подхватил на руки Артема через полсекунды после того, как он рухнул на траву и вдарил по газам. Я бросил косой взгляд назад как раз в тот момент, когда космодоспех врезался в покрытую льдом клешню сорнита. На клешню брызнул тайгий. Раздался взрыв. Огромных трудов не стоило выровнять свой космодоспех и не потерять контроль над полетом, когда его повело взрывной волной. «Господин, там их подкрепление». Одними губами прошептал Артем. «Понял. Спасибо тебе за службу. Держись!» Произнес я, приземляясь в двадцати метрах от сорнита и... Внезапно я понял, что не могу пошевелиться. Форхово дерьмо. Мой доспех устал. И что теперь? Бросить его и сражаться по старинке, голыми руками? Что там с сорнитом Корчится в агонии, вся его туша горит. О, а вот и наша. Наконец-то подоспели Ярый и Кумаровский. Вдвоем они стремительно атаковали Сорнита сверху. Монстр яростно отмахнулся от них, единственной оставшийся клешней, создав ледяной серп. Ярого отбросило, сразу он подняться не смог. А вот Кумаровский уклонился, был готов атаковать вновь, но... Сорнит выпустил вокруг себя облако ледяных искорок, пустил едко зеленый газ. Слева от меня послышался шум. Как раз оттуда и прилетел Артем. «Валера, у них подкрепление!» — рявкнул я в рацию. «Принято, господин! Наши тоже на подходе!» Ну а дальше? Обернувшись человеком и зажимая рукой раненый живот, Сорнит, точно гонщик-конькобежец, рванул по льду навстречу своим. С противоположной стороны показались все космодесантники с южного направления, способные еще сражаться. Мой доспех начал оттаивать, но я понимал, что сейчас не смогу догнать удирающего Сорнита. Начну ждать, пока доспех чуть больше восстановится, будет поздно. Сорнит прибьется к основным силам своей армии, а я все равно не смогу выжить и 70% от мощности космодоспеха. Да и сам я устал. Главное, Сорнит сейчас вряд ли снова сунется на поле боя. «Что с королем?» — спросил я на общей волне. «Жив!» — передали шведам. С трудом проговорил Ярый. Только сейчас он поднялся после атаки Сорнита, и явно собирался ввязаться в общую свару. «Отлично!» — хмыкнул я и сменил канал. «Антон Иванович, как обстановка на направлении?» «Аскольд?» «Рад вас слышать!» В голосе Троекурова послышалось облегчение. Правда, князь тут же собрался и выдал. «Враг сломлен. Некоторым удалось бежать, но победа за нами. Этого уже не изменить». «Отлично!» — повторил я. «Что ж, тогда командуйте нашими силами здесь. А мне нужно переодеться и отправиться на север». Там что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Троекуров. «Надеюсь, еще нет», — твердо произнес я.